Достойно есть якова истину, блажите Тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херуим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Молитва ко Пресвятой Богородице. «Царица моя, приблагая, надежда моя, Богородицы, приятелище сирых и странных предстательницы, скорбящих радости, обидимых покровительницы. зриши мою беду, зриши мою скорби, помази мя яко немощну, окорми мя яко странно, обиду мою весе разрешиту, яко волеши, яко не иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы. Токма тебе, о Богомати, яко сохранишь имя и покрыеши, Во веки веков. Аминь.